Глава седьмая Нет, кормят тут татарки Кати паршива. Она как тумба стояла за прилавком, лицо закрыто тряпкой, только глаза видно. Следит за девочкой, как-то работает, д а деньги у нее принимает. А после четырех люди стали прибавляться.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 Попросил кусок ноги д р о ф ы и гороховую кашу. Ну и опять разочарование. Горох высох, лежал в тарелке куском. д р о ф а была древняя, мясо от нее отделялось волокнами, и только за это блюдо пришлось отдать одиннадцать копеек. Одно разочарование. Что ж, т ы не сказала, что это нельзя есть. С укором произнес он, когда Йосги забирала у него тарелку.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 Руки и плечи тоже открыты, холеные, здоровые, ни проказы, ни ожогов, ни шрамов. Улыбаются, в о р т у зубы все отличные. Одна краше другой з а г л я д е н и е Да, красивые. Что тут скажешь? Интересно, как они себя в постели ведут. Горохов наблюдал за ними и не мог поверить.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 Летает, трещит своими жесткими крыльями, жрет тылю, колючку, кактус ы м о т ы л ь к а все жрет, что сможет найти. Ночной мотыль летает бесшумно. Его сейчас много. Сезон. Жирный и липкий мотылек шлепнулся ему на очки. Он с т р я х н у л его, протер стекло перчаткой и пошел по дороге на север, к выходу из города.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 Он прекрасно видит руку Адыла, правую, что сжимает цевье карабина, она ему и нужна. Горохов быстро встает, делает шаг и с размаху обрезом бьет по большому пальцу руки, что сжимает цевье. Тяжелые стволы обреза попадают как раз по пальцу. Ах ты! Негромко вскрикнул а д ы л Он не роняет, а бросает оружие на землю. Это Горохову было и нужно, пока дурак р а с т е р я н и корчит гримасы от боли, геодезист локтем правой руки резко бьет его в бороду. В Горохове 90 килограммов. а д ы л е 60. Он роняет фонарик, ударившись об косяк, вылетает в дом. а д е л Снова о р ё е т пьяный. Чего там у тебя? Спать иди, Яша.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 Ее страшное отечное от пьянства лицо похоже на злую маску. а д ы л а с к а л и л с я он все еще лежит на полу, его толстый широкий нос разбит, но держится он не за лицо, держится он за палец. Наверное, г о р о х о в ему его сломал, но ему совсем не жаль того урода. Но где моя кольчуга? Он подходит к а д ы л у и присаживается рядом на корточки.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 Баба заверещала, словно это ей врезали, а а д ы л даже не пикнул. Геодезист в ком укладывает вора на пол ставит рядом с его головой башмак. Под каблук своего башмака загоняет ствол обреза, а сам обрез кладет а д ы л у на горло и начинает давить на конец оружия. Рычаг давит на горло вору. Глупость, конечно.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 Не надо так. И ь т ы п р о в о р н а я какая. Держа д в у с т в о л к у одной рукой, он без размаха бьет ее прикладом в лицо. Даже не бьет, так. т ы ч е т Но приклад вещь суровая. Он рассекает бабки кожу на лице. Старуха, заливаясь кровью свое, мы каким-то бульканьем валится в кровать на в о н ю ч е е о д е я л о Ему даже и смотреть не нужно. Он и так знает, что сейчас делает а д ы л Горохов быстро разворачивается. Так и есть. Эта сволочь вскочила и кинулась к винтовке, что геодезист поставил у двери. Вот с ним-то Горохов не церемонился. Ударил знатно. Он по-прежнему держит ружье одной рукой, но от этого а д ы л у не легче. Он летит на пол с р а с с е ч е н н о й щекой и сломанной скулой. н у попробовали? Не прокатило, говорит Горохов и швыряет д в у с т в о л к у на пол. Больше не пытайтесь. Прощать больше не буду.